Глава 41. «Сплит. Хорватия. Наши дни». Эбби сидела в гостиничном номере. Пожалуй, это было самое симпатичное место, где ей пришлось побывать за всю неделю. Простыни из египетского хлопка, швейцарский шоколад под подушкой, валийская минеральная вода в холодильнике. Впрочем, ничего из этого она почти не замечала. Она сидела, сжавшись в комок на кровати, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. На другом конце комнаты, откинувшись в кресле, сидела женщина в красной юбке и кремовом свитере, примерно того же возраста, что и Эбби, однако более плотного телосложения. Ещеки горят здоровым румянцем спортсменки, светлые волосы распущены по плечам. Она сказала, что ее зовут Конни. Впрочем, завязать беседу она даже не пыталась и просто сидела в кресле, наблюдая за Эбби и время от времени щелкая кнопками смартфона. В углу, сложив руки на груди, к дверному косяку прислонился мужчина в черной флисовой куртке. Шторы были задернуты, свет приятно приглушен, но солнечных очков он так и не снял. Под его курткой что-то выпирало, напоминая опухоль. Конни называла мужчину Барри. Рядом с Эбби стояла тарелка с остатками салата из курятины. По крайней мере, эта парочка разрешила ей заказать в номер еду. Эбби съела почти все, а заодно поведала свою историю. Про гробницу, про свиток, про стихотворение, про грубера и даже про римского легионера, получившего 1700 лет назад удар кинжалом в грудь. Рассказала она и про Майкла, который сначала сорвался с обрыва, а потом восстал из мертвых, рассказала про лабарум, непобедимый стандарт Константина, за которым гонялся Драгович, и про то, что ожерелье вместе со стихом служило ключом к местонахождению реликвии. Единственный, о ком она предпочла умолчать, Был доктор Николич, чье единственное преступление состояло в том, что он подбросил их на машине до хорватской границы. К тому моменту, когда Эбби закончила свой рассказ, она чувствовала себя совершенно опустошенной. Кто-то негромко постучал в дверь и что-то тихо сказал. Барри приподнял солнечные очки и взглянул в глазок. Убедившись, что это свои, он снял замок с предохранительной защелки и отступил на три шага назад. Вошел Марк с листом бумаги в руках Добрые немцы из Трира только что прислали мне вот это. Распечатка из компьютера доктора Грубера. Похоже, они искренне расстроены тем, что их коллега подрабатывал на банду преступников. Коробочка с ожерельем стояла на комоде рядом с телевизором. Марк вынул ожерелье и положил на кровать вместе с факсом, затем достал из кармана ручку. «Покажите мне, как это работает». Эбби наклонилась и наложила ожерелье на стих. Если оригинал был смазан, то что уж тогда говорить о факсе? Однако в автобусе по пути из Сербии она провела не один час, изучая текст, одну за другой вычленяя буквы, так что найти их на факсе не составило особого труда. Затем она обвела очертания ожерелья на бумаге, взяла в квадратики буквы и, наконец, убрала украшение из текста. На этот раз ей было видно, что именно она соединила. Начиная с самого верха монограммы, она прочла «Константинус инвиктус имп ауг 21». Марк заставил ее прочесть это вслух, затем записал на чистом листе бумаги. «У нас на связи специалист по античной истории из Оксфорда. Кстати, он сотрудничает с нами уже давно. Посмотрим, что он нам скажет». Эбби подняла глаза. На тот момент в целом мире вряд ли нашлось хотя бы что-то, способное ее рассмешить. Тем не менее, она кисло улыбнулась. «Не тратьте деньги на звонки. Константин, непобедимый император. Август, 21. Что еще?» «Только это. Но ведь это только имя. Марк убрал с олба непослушный локон. А при чем здесь 21? А вот это спросите у своего специалиста», ответила Эбби и снова ссутулилась. «Марк исчез в ванной». Послышался гул вентилятора, заглушая собой все прочие звуки. Впрочем, это мало что значило. Когда Марк снова появился из ванной, вид у него был злой и озадаченный. Он дал тот же самый перевод. «21» по всей видимости означает «21 год правления Константина». Таким образом, стихотворение датируется 326-327 годами. Вот, собственно, и все. В голове Эббе тотчас звякнул звоночек, ей вспомнилось, что сказал им Николич. В IX веке Лабарум еще существовал. О нем писал один византийский историк. И какой же смысл в этом уроке истории? Даже если это стихотворение про Лобарум, оно не скажет вам, где тот сейчас спрятан. Еще 500 лет после Константина византийские императоры выставляли его на всеобщее обозрение. Марк посмотрел на нее непонимающим взглядом. «Это нам ничего не говорит». «Как-то так», — он раздраженно пнул ногой ножку кровати, «от всей этой истории едет крыша». Сидя в кресле, Конни оторвала взгляд от смартфона. «Какая разница? Если Драгович считает, что стихотворение куда-то ведет, пусть он туда и отправляется. Мы просто подкинем ему эту идею». Марк покачал головой. «Все должно быть правдоподобно». «Если Драгович нарисуется в кадре, он должен быть на сто процентов уверен, что так оно и есть. И он явно захочет это проверить». С этими словами Марк вернулся в ванную. Эбби же подалась вперед и еще раз пробежала глазами стихотворение. Еще ребенком, ломая голову над ребусом, или же в бытность следователем ООН, продираясь сквозь свидетельские показания при свете фонарика, она не любила отступать от поставленной задачи, стремясь разгадать все до конца. Вот и сейчас она попыталась очистить голову от всего, что произошло за последние два дня, и сконцентрироваться только на самом главном. Все его сохранившиеся стихи содержат тайные послания. Допустим, наложение ожерелья на строке дает имя Константина и его титулы. Ну что ж, это довольно хитро. Эбби попыталась представить, каким безграничным терпением надо обладать, чтобы расположить слова в требуемом порядке. Но человеку с таким складом ума, зачем ему на этом останавливаться? Почему эти немыслимые усилия, чтобы всего лишь зашифровать имя? Где-то в 326 году Порфирий был помилован и вернулся из ссылки. По идее, он должен был испытывать благодарность. С другой стороны, возникает вопрос по поводу смысла стихотворения «Отец, скорбящий, отдал сына». Если Крисп был незадолго до этого убит по приказу Константина, зачем писать стих, напоминающий об этом? Умный человек этого делать точно не стал бы. Особенно по возвращении ссылки. Вряд ли поэт горел желанием снова туда вернуться. Значит, должно быть что-то еще. Эбби взяла в руки ожерелье и принялась разглядывать. Конни посмотрела на нее, но ничего не сказала. Барри наблюдал из-за темных очков, Марк заперся в ванной. Впрочем, это нельзя назвать настоящей христограммой. Этот знак – так называемая ставрограмма, от греческого слова «ставрос», то есть крест. После слов Николича она сама это четко видела. Обыкновенный крест с дополнительной дужкой, соединяющей верхнюю точку и правую руку. И на каждой из четырех точек креста, а также в его центре, под красной стеклянной бусинкой, виднелась буква. Некоторые ученые полагают, что такие стихи могли преподносить в дар императору начертанными на золотых табличках. Необходимые буквы выделялись драгоценными камнями. Пять бусин, пять букв. В туалете-кафе она отметила их на листке бумаги. Правда, тогда она так торопилась, что времени, чтобы все хорошенько обдумать, у нее не было, не говоря уже о том, чтобы приглядеться, что это за буквы. Она наложила ожерелье на лист и, прищурившись, всмотрелась в мутноватное красное стекло «ССССС». Под каждым стеклышком одна и та же буква. Не похоже, что это простое совпадение, за этим явно что-то кроется. Эбби убрала ожерелье и внимательно посмотрела на расположение букв в стихе. Как и следовало ожидать, они составили ту же фигуру, что и на ожерелье — крест — Драгоценные камни под ключевыми буквами. Но буквы были одни и те же. Эбби наморщила лоб, чувствуя, как к ней вновь подкрадывается головная боль. Затем ее осенило. Что, если это не ключевые буквы, а ключевые слова? Она выбрала все пять слов, содержащих букву S и выписала их. Затем встала с постели и, подойдя к ванной, постучала в дверь. Барри зорко следил за каждым ее движением, Рука его при этом неумолимо приближалась к карману куртки. Изнутри щелкнула задвижка, и Марк открыл дверь. К уху у него был прижат мобильник. Увидев перед собой Эбби, он окинул ее колючим взглядом. «В чем дело?» «Этот ваш оксфордский профессор все еще на линии?» «А зачем он вам?» «Спросите у него, что это значит?» С этими словами Эбби протянула ему бумажку с выписанными из текста словами «Signum Invictus Seppelivit» Суп Сепульхро. Марк вытащил глаза. Я тебе перезвоню, произнес он в трубку. Кто бы ни находился на том конце линии. Затем пробежав пальцами по кнопкам, вновь прижал телефон к уху. Эбби подождала, пока он прочтет фразу, затем назвала каждое слово по буквам. Зажав телефон между плечом и ухом, Марк наклонился над раковиной, готовый написать ответ, который за этим последует Спасибо. Марк нажал отбой и пару мгновений тупо посмотрел, висевшее в ванной зеркало. Эбби была видна написанная на его лице растерянность. Если кратко, то это переводится так. «Непобедимый закопал знак под гробницей». Мой человек, его имя, Найджел, говорит, что, в принципе, фраза может значить следующее. «Непобедимый, то есть император Константин, закопал стандарт, то есть лобарум, под своей гробницей». «А вам известно...» где находится эта гробница, Это из-за спины Эбби подала голос Конни и вопросительно посмотрела на Марка. Но Эбби уже знала ответ. Она помнила, что ей сказал Николич, когда турки захватили Константинополь, они разрушили мавзолей Константина, который находился в церкви святых апостолов, и построили на том месте мечеть. Это в Константинополе. В Стамбуле, — поправила Конни, — Константинополь пустили в расход. «Под мечетью». Мечетью Марк нахмурился, Конни пробежала пальцами по клавишам смартфона и менее чем за полминуты выдала готовый ответ. «Под мечетью Фатих». Марк был уже на полпути к двери. «Нам туда, снимаемся с места». «А как же Майкл?» — спросила Эбби. Она запомнила боль расставания на его лице перед тем, как он повернулся и исчез. Потерять его снова — это было бы больнее, чем получить пулю. Но Марку это было безразлично. Наша главная цель, Драгович. Майкл рано или поздно попадет в наши сети. А я? Эбби вспомнила слова, сказанные им в кафе, мол, через три часа она уже может быть дома, в тепле и уюте, и конец истории. Можно забыть про всю эту безумную гонку. Единственное, чего ей хотелось, это, наконец, выспаться. «Вы поедете с нами», — сказал Марк. И, увидев разочарование на ее лице, добавил с противной улыбочкой, «Вы нам нужны. Вы наша приманка».